Здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир. Итальянцы не способны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ. А о Леопарде? Ну, Леопарди, кто его знает? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают. Уезжая, он говорил мне, это Алексеюшка тоже Арзамас. Веселенький Арзамас, не более того. А помнишь, как ты восхищался? Да, брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха. И все же пребывание на Капри благотворно отразилось на творчестве Андреева. Здесь он написал Иуду из Кариота", затеял одну из самых знаменитых пьес «Черные маски», создал план большого романа «Сашка Жигулев», сделал две или три главы повести «Мои записки» и, наконец, написал рассказ «Тьма». На капре Андреев стал уговаривать Горького и Пятницкого реорганизовать знания, привлечь туда новых талантливых писателей из лагеря символистов, в частности Александра Блока и Федора Сологуба. Нельзя отказать Андрееву в удивительной точности в выборе этих имен. Блок – первый поэт среди символистов, к тому же тяготеющий к народной теме. Сологуб – один из самых талантливых символистских прозаиков, автор романа «Мелкий бес». Пятницкий отказался от соредакторства с Андреевым, и Андрееву было предложено самому взяться за редактуру сборников. После возвращения в Россию Андреев с жадностью взялся за дело. В письмах к знакомым писателям он отговаривал их от участия в только что созданном издательстве Шиповник. В письме к Чирикову он писал: "И согласился я с тем, чтобы ведение сборников сделать нашим общим делом, твоим, Зайцевским, Серафимовичским и так далее".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 В письме к Серафимовичу он повторял «Хочу я к работе привлечь всю компанию. Тебя, Чирикова, Зайчика...» Примечание «Зайчика Бориса Зайцева». «Сообща соорудить такие сборники, чтобы небу жарко стало. В будут только шедевры». Вересаев, марксист, пытался ввести Андреева в литературный марксистский кружок. Несколько человек из этого кружка он пытался приводить на московские собрания среды, где на квартире Телешева собирались по средам писатели-реалисты. Андреев наивно восторгался. Да, необходимо освежить у нас атмосферу. Как было бы хорошо, если бы кто-нибудь очел у нас доклад, например, о разных революционных партиях, об их программах, о намечаемых ими путях революционной борьбы. Кстати, на квартире Телешева еще до Первой русской революции в Москве собирались Бунин,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 Некоторые просят аванса и дать необходимо, а как я могу? И вообще, получается какая-то неопределенность. Шиповник же действует энергично. Горький решительно отказался печатать новых авторов, которых предлагал ему Андреев. Кроме того, он напомнил своему другу о его ограниченных финансовых полномочиях. «О пределах твоей власти тебе напишет или скажет лично Константин Петрович, который скоро едет в Финляндию».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 Года натри, Может быть, он подрастет за это время и научится говорить искренно о простых вещах, о том, что сейчас кажется ему изумительно премудрым и что уже сказано во Франции сильнее и красивее, чем это может сделать он. Старый кокет, сологуб, влюбленный в смерть, как лакеи влюбляются в барынь своих и заигрывающий с нею всегда с тревожным ожиданием получить щелчок по черепу, склонный к садизму сологуб, фигура лишняя в сборниках знания.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 Истинный, достойный человека индивидуализм, единственно способный освободить личность от зависимости и плена общества, государства, будет достигнут лишь через социализм, то есть через демократию. Ей-то и должны мы служить, вооружая ее нашей дерзостью, думать обо всем без страха, говорить без боязни. Указанные тобою Сологуб и Блок боятся своего воображения, стоят на коленях перед своим страхом, куда уж им человека освобождать.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 Отношусь я к тебе с великой любовью, с великой дружбой. Понимаю тебя, как очень немногие. И тому подобное. Но этот тон не должен сбивать с толку. Андреев обиделся на Горького и ушел из знания в шиповник, редактирователь монахи. Кстати, и платить в шиповнике стали больше, чем в знании. Одновременно из знания редактировать сборники «Земля» московского книгоиздательства ушел Иван Бунин а за ним потянулись Чириков, Куприн, Вересаев, Серафимович, Айзман, Юшкевич и другие. Остались Телешев и Гусев-Оренбургский, но на этих именах, даже при поддержке Горьковского имени, ярких сборников было не сделать. Вскоре Горький понял это. В одном из писем он заметил. «Видя, что Андреевы, Бунины и прочие осетры уплыли из вкусных вод знания,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 Нечто невиданное в нашей литературе. Эх ты, дитя мое! Имей в виду и впредь, будут тебя гнуснейше травить, доколе не получат должного отпора, который, вероятно, придется дать нам, то есть с нашей стороны. На Капри Андреев не поехал. Его отношения с Горьким стремительно ухудшаются, а в период русско-германской войны 1914-1919 годов перерастают в открытое противостояние.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 Всегда было пристрастное отношение к русскому народу. С одной стороны, он считал его изумительно, фантастически талантливым. С другой, не принимал его социальной пассивности. Даже дураки в России, по мнению Горького, глупы оригинально. И нет более благодатного материала для художника, чем русские лица. Русь, грешная, вольная, окаянная, всегда пленяла творческое воображение Горького. Ей он посвятил, быть может, лучшие страницы своей прозы. Но тот же Горький писал о России и ее народе совсем другие слова. Один из истоков отрицательного отношения Горького к русскому крестьянству лежал в его ранней биографии. И не только в истории с сожженной в Красновидове лавки Ромася. Во время странствия по Руси в селе Кандыбина Пешков был зверски до полусмерти избит мужиками за то, что вступился за женщину.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 Впрочем, процитируют не совсем точно. Приведем точные слова Андреева. «Вот еще Горький. Мучает меня мысль о нем и о несправедливости. На днях попал в руки номер новой жизни. Все та же гнусность, и тут же сообщается, что общество-культура устраивает митинг для сбора книг, и участвуют Зелинские и другие истинно почтенные, а председатель Горький и товарищ председателя Фигнер»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 за октябрьский переворот и развязывание кровавой гражданской войны. Другое дело, что вторым и едва ли не самым главным объектом его обвинений стало русское крестьянство. По мысли Горького, большевики были виноваты не в том, что совершили революцию, а в том, что совершили ее, опираясь на освобожденные звериные инстинкты крестьянской массы в лице вернувшихся с фронта Первой мировой войны солдаты матросов. Горький и его новая жизнь